Глава 15. Приманка для циклоперы. Что-то случилось в их комнате. Катерина ускорила шаг, а затем, услышав новый крик, бросилась бежать. Но этот раз кричала Елена. Двери башни послушников оказались распахнуты настежь. Девушка быстро взбежала по лестнице, ворвалась в коридор и в ужасе застыла. В коридоре Ясновалась циклопера, та самая гигантская ящерица, что обычно сидела на цепи на арене для поединков. Она каким-то образом выбралась из своего вольера и пролезла сюда. Гигантский зверь, казалось, занимал весь коридор. Стеклянные шипы царапали каменные стены, её хвост силой ударял по каменной кладке, выбивая из неё искры. Катерина едва успела отскочить, иначе он сбил бы её с ног. Передней частью ящерица уже протиснулась в одну из дверей, и девушка к своему ужасу поняла, что это дверь её комнаты. София завизжала снова, полыхнула яркая вспышка, ослепленная циклопера издала яростный рев и снова стегнула хвостом по стене. Послышались приглушенные ругательства Елены. В коридор уже выбежали и другие послушники. Катерина увидела Данила, который выбежал из своей комнаты в одних штанах. За ним, на ходу протирая глаза, бежал перепуганный Леонид. Из другой двери показалась Рива, за ней еще две девушки. Необходимо было срочно что-то предпринять, но как одолеть ящерицу почти двухметровой высоты, покрытую стеклянной чешуёй и острыми шипами? Екатерина вспомнила, что у входа в башню стоит стойка с оружием. Анна быстро спустилась вниз и выбрала длинную увесистую стеклянную алебарду с острым наконечником. Когда она вернулась, в комнате полыхнула очевидная вспышка, и разгерённое циклопера наконец выползло обратно в коридор. Следом вылетела гигантская крыса величиной с человека, которая тут же набросилась на ящерицу. Когти оборотня заскрепели по стеклянным пластинам чешуи Катерины, разма хнулась Алибардой и со всей силы ударила монстра по спине, как её Алибарда отскочила от циклопера, не причинив ей вреда, но ящерица повернулась и уставилась на девушку с злыми жёлтыми глазками, а затем ринулась на неё быстро, перебирая шестью кактистыми лапами. Катерина не раздумывая вонзила остриё Алибарды в пол и взлетела в воздух, перелетела через голову циклопера, словно на прегонском шестом ящерица повернула голову к тому месту где только что стояла девушка и с силой клацнула черестями Даниил прижал левую руку к стене и тут же покрылся каменной коркой, а правой, сжав её в кулак, силой ударил циклоперу по морде. Ящерица с диким рёвом отшатнулась, словно от удара молотом. Елена, приняв облик крысы, вскарабкалась на загривок монстра и попыталась пробить когтями его толстую чешую. Циклопье ракрутило головой и громогласно ревело, пытаясь сбросить крыльцо оборотня. София выбежала из комнаты и сжала кулаки. Все как по команде зажмурились, и девушка полыхнула ярким пламенем. Растреплённая ящерица снова взревела. Леонид став полностью прозрачным, проскользнул между циклопера и стеной, выпустил на руке шипы и силой ударил монстра в бок. Стекло удалось пробить стекло, и из раны циклопера брызнула чёрная кровь. Ящерица завыла, быстро закрутилась на месте и хлестнула парня своим страшным хвостом. Леонид отлетел почти на 3 м и врезался в стену. А Елена скатилась со спины чудовище и несколько раз перекувырнулась на полу. Даниил нанёс ещё один удар каменным кулаком по монстру. Однако циклопера едва покачнулась. В этот момент ей на спину вскочила рива, выпустившая свои страшные когти. Она сделала то, что не удалось сделать Елене. Вдобавок к этой ей на подбежала к ящерице Иванзил и альбарду ей прямо в рану, проделанную Леонидом. Циклопера резко дёрнулась, девушку оторвало от пола и швырнуло в сторону лестницы. Ох, ну вот боль я на рухнула на пол. Чудовище махнув как тистой лапой, сломало алебарду у самого основания и быстро ринулось к ней, но Катерина успела откатиться в сторону и я ще лицо врезалась в стену. Шипы, торчащие у неё из шеи, проскользнули всего в 2 см от девушки. К этому моменту Елена как раз начала приходить в себя. Шерсть на ее коже постепенно исчезала, и к ней возвращался человеческий облик. Циклопера развернулась и еще раз махнула своим мощным хвостом. Катерина схватила Елену под руки и резко рванула с места. Та быстро поджала ноги, и шипастый хвост с силой ударила каменный пол совсем рядом с ней. — Спасибо! — выдохнула Елена. — Ты спасла мне жизнь! — Рано благодарить! — сказала Катерина, помогая ей подняться на ноги. И тут в них врезалась рива сброшенной ящерицей, все трое повалились на пол. Разъерённая циклопера снова бросилась на девушек. София выскочила ей наперерез, ещё раз ослепив яркой вспышкой. Ящерица взревела и замотала головой. В коридор поспешно сбегали зеркальные ведьмы. Их сопровождали Виктор, Юлиус и ещё несколько мальчишек в красной униформе. Позади них быстро шагала встревоженная Клариса. Ведьмы начали хлестать ящерицу кнутами, оттесняя её к стене. Циклопера яростно рычала на них, но постепенно отступила. Кларисса с озабоченным видом подошла к девушкам. "Всё целы?" воскликнула она. "Никто не пострадал? Нам просто повезло", сдержанно ответила Елена. Виктор, покрывшись бурой шерстью, бросился на циклопиера. Юлиус не отставал от него. Тут в дверях появилась Маура с перекошенным от злости лицом. "Что здесь происходит?" завопила она. Как ящерица оказалась в башне, следом за ней вошла красная батиса. Им хватило доли секунды, чтобы разобраться во всём. Старуха вскинула вверх руку, и всё пространство вокруг неё заполнилось чёрным дымом. Ведь мы продолжали хлестать бесноющуюся ящерицу кнутами. Виктор и Юлиус старались схватить её за выпирающие шипы. Красная аббатиса взмахнула рукой, и циклоперов взмыло в воздух, но стукнувшись о стену, всей своей тушей грохнулась вниз. Все застыли, глядя на неё. Ящерица не шевелилась. Клубы чёрного дыма вокруг аббатисы тут же рассеялись. Без признаков в жизни, констатировал Виктор, осмотрев чудовище. Гигантская пасть монстра раскрылась, длинный язык, покрытый густой слизью, вывалился на пол. "Оттащите её обратно на арену, пока она не пришла в себя", скомандовал Маура. "Да посадите на цепь". "Ума не приложу, как она могла выбраться оттуда и почему притащилась именно сюда", добавила Кларисса. Виктор и Юлиус схватили циклопера за передние лапы и волоком потащили к двери. Из горла ящерицы вырывалось громкое клокотание, она будто посмеивалась над людьми. Перепуганные послушники все разом вздрогнули, решив, что сейчас нападение повторится, но циклопер не шевелилась. Катерина, Елена и Ирина поднялись на ноги, Даниил и Леонид подошли к Софии. Девушку трясло мелкой дрожью, Данил ободряюще положил ей руку на плечо. Маура скрылась в комнате девушек, а Батиса подошла к ребятам и взглянула на них сквозь свой красный лорнет. «А вы неплохо продержались до нашего прихода», — холодно сказала она, «даже пытались противостоять ей, используя свои способности». «Это похвально? Думаю, из вас выйдет толк». На Катерине она задержала долгий взгляд, и девушки вновь стало не по себе. "И всё же мне знакомо твоё лицо", сухо проговорила ведьма. "Оттолк это куда?" Девушка молча пожала плечами. В этот момент Маура вышла в коридор, волоча за собой что-то жуткое. Присмотревшись, Катерина поняла, что это огромный кусок сырого мяса. истекающий чёрной кровью. Вокруг него кружилось несколько мух. Половина волчьей туши из большой кучи на площади. Вот в чём причина этого нападения, торжествующе сказал Маура. Тухлое мясо? удивилась Кларисса. Циклопера притащила сюда на запах. Эти твари обожают тухлятину. Кто-то явно вел ее за собой, дразняя этим куском, а потом зашвырнул его в вашу комнату. — А я думала, что за ужасная вонь! — воскрикнула Елена. Я и проснулся от этого запаха. Только хотела понять, в чем дело, как к нам ввалилась эта гадина. Кто-то подбросил приманку под кровать посредине, уже успокоившись, пояснила Маура. — Катерина похолодела. На этой кровати спала она. — Ну и шуточки у наших послушников. Ничего не скажешь, — добавила Маура. — Вы считаете это шуткой? — с негодованием спросила София. — Ведь мы могли погибнуть. — А тогда шутка бы точно удалась, — ответила ей Маура и снова расхохоталась. Она зашагала к выходу, таща кусок тухлого мяса за собой. Катерина только сейчас заметила Эмиля. Тот не принимал участия в схватке с монстром, но сейчас был в коридоре. Эмиль стоял, прислонившись к стене, искрестив руки на тощей груди и довольно ухмылялся. Она обещала отомстить ей. Она не сомневалась, что это его рук дело. Данилка, как оказалось, подумал то же самое. Твоя работа. Он подскочил к Эмилю и сгреб его в охапку. "Отцепись", прошептал тот. Иначе худо тебе придётся. А ты попробуй. Прекратите, прикрикнула Кларисса. Что за разборки? Это он подбросил мясо, с уверенностью заявил Данил. Я спустил ящерицу с цепи? Да ты совсем спятил, рявкнул Емиль. Я тебя в порошок сотру. Асилёнок, хватит. Всё, представление кончено, строго сказала аббатиса. Хотите выяснить отношения? У вас будет возможность. Завтра на арене объявляю дуэль. Них не надо, вырвалось у Софии. Она испуганно посмотрела на Данила, затем на Батису. Осмотрим, кто из вас на что способен, усмехнулась старуха. А теперь довольно, расходитесь по своим комнатам. Никто не осмелился ей перечить. Данил отпустил Емилию. Этот отвалился на стеклянный пол, хватаяся вздохнуть, выплюнул имель юноша в след. Данил молча отправился в свою комнату, Леонид поспешил за ним. София хотела броситься следом, но взгляд отца Батиса её остановил. Коридор начал пустеть, ребята расходились по своим комнатам. Екатерина, София и Елена отправились к себе. В комнате царил жуткий беспорядок. Кровати были сдвинуты с места, койка Катерины вообще оказалась перевернута. Вещи и постельное белье валялись повсюду, рукомойник был разбит. Они принялись наводить порядок. — Это ужасная вонь, — сказала София, — она теперь до утра не выветрится. Елена молча открыла окно, впустив в комнату свежий воздух. "А ты где была?" спросила она у Катерины. "Когда я проснулась, тебя в комнате не оказалось". "Я выходила", задумчиво ответила девушка. "И как видишь, это спасло мне жизнь". "Верно", кивнула Елена. "Хошь, с какой-то. Но сегодня ты тоже спасла меня. Я этого не забуду". "Да чего уж там", отмахнулась Катерина. "А кто спасёт Данила?" с грустью проговорила София. "Что это ещё за дуэль?" Иногда ведьмы устраивают бои между воспитанниками, пояснила Елена себе на потеху. В такие дни обычно кто-то из противников погибает. "Нет", прижав ладони к лицу, вскрикнула София. "Данил ведь ни в чём не виноват, он просто хотел за нас заступиться". "В этом-то и смысл поединка", разъяснила ей Елена. "Здесь никто не заступается за других. Каждый сам за себя. Именно так ведьмы воспитывают послушников". Когда ты отсюда выйдешь, растеряешь все остатки человечности. Если, конечно, доживёшь до этого момента. София тихо всхлипнула. Екатерина молча села рядом с ней и обняла девушку за плечи. Она вдруг вспомнила слова Кая о том, что кто-то пытался убить её в библиотеке. Возможно, он прав, как бы ей ни хотелось этого признавать. Ведь кто-то подбросил под её кровать кусок тухлого мяса, предварительно выпустив циклопера из вальера. И как бы не утверждала Маура, это вовсе не похоже на чью-то глупую шутку. Эмиль до такого вряд ли бы додумался. Здесь угадывались действия кого-то более хитрого и изощрённого. Может, с этим как-то связано появление в монастыре Дельфины? Но к чему ей пытаться убить Катерину? Все, что хотела, она у нее уже украла, правда, непонятно с какой целью. Ясно одно, оставаться в монастыре зеркальных ведьм становится попросту небезопасно.